Литнет представляет Наталья Юнина С Новым Гадом Читает Аля Дубовик Глава первая Такой красивый мужчина и такие мерзкие пальцы Хотя почему пальцы? Это самое, что не на есть сосиски К сожалению, не элитные мною любимые венские а дешевые и разбухшие напоминающие малосъедобное месиво из школьной столовки. С другой стороны, какая мне разница, какие у него на вкус пальцы? Я же не есть их собралась. Главное, чтобы человек был хороший. Блин, что я несу? Хороший человек, тьфу! Он ведь все равно рано или поздно будет трогать меня этими руками. Возможно, уже даже сегодня предпримет попытку прикоснуться. Ну и как я это вытерплю? Как? Кого я обманываю? ведь дело совершенно не в тревожащих меня пальцах, хоть они и убогие. Пора прекратить пялиться на его руки и хоть немного послушать, о чем Саша треплется уже час и две минуты. Кошмар. Час и две минуты. Да лучше бы я провела это время за просмотром фильма и поеданием венских сосисок. Кстати, да. Последние надо бы прикупить и завтра на обед сделать себе вкуснейшие хот-доги. А после закусить мороженым. Точно. Субботний расслабляющий жор после насыщенной трудовой недели. Вот теперь я прям чувствую, как градус моего настроения значительно повышается. А теперь улыбнись, Лена, и изредка кивай. Сделай, в конце концов, вид, что тебе нравится треп твоего собеседника. И все же удивительно, как такой привлекательный мужчина может целый час болтать без умолку о какой-то ерунде. Может, поэтому в 32 года с такой смазливой внешностью он и не женат? А ты что думаешь насчет новых аппаратов МРТ? Хороший вопрос. А что я думаю? Ну, наверное, что тебе как минимум пора прикрыть свой прекрасный рот. Но спасибо, что дал шанс произнести мне хоть слово. Сложно сказать. Я же в этом не специалист. Это ты, профи. Слушай, на самом деле мне пора домой. Лен, у тебя же никого нет. Я тебе настолько неинтересен, что ты готова бежать домой в пятницу вечером? Не выдумывай. Как можно беззаботнее бросаю я. Все гораздо проще. Просто у моей кошки вечерние инъекции. Не могу же я бросить курс на полпути? Не бойся. Доставлю тебя в целости и сохранности. Только чуть позже. От пары часов ничего не изменится. Ну да, наверное. И что ты будешь делать два часа? Продолжать нести эту чушь? А хотя лучше болтай. Всяко лучше, чем пальцами трогать. Зачем? Ну зачем я это делаю? Что за очередная идиотская попытка доказать свою нормальность, а точнее ее отсутствие? Как же все-таки жаль, что в реальности нет пульта, который с легкостью перемотает вперед всю эту ерунду, и прямо сейчас я окажусь дома в теплой кровати. Ммм, теплая кровать и какао. Саша продолжает о чем-то говорить, но уже значительно меньше. Видимо, язык натрудил, и теперь его внимание переключилось на меня. Он как-то резко меняет поведение, и уже через несколько минут мы выходим из кафе под его полное молчание. Вместо предполагаемого такси ему вдруг вздумалось гулять вдоль набережной. Романтик, блин. И всего бы ничего, вот только он так и норовит меня потрогать. Раз случайное касание, два, три... Не припомню, когда в последний раз 1 декабря было так тепло и ни единого намека на снег. Кстати, ты любишь снег, Лена? Обожаю. Я тоже. Улыбается Саша, демонстрируя мне обаятельную улыбку. Он же реально милый и приятный. Господи, дай мне, пожалуйста, сил. Лен, ты такая красивая. Без тебя знаю. Был бы еще хоть какой-нибудь от этого толк. Кстати, на новогоднем корпоративе «Будет проводиться конкурс на самого красивого врача». Улыбаясь, заканчивает свою речь Саша. «Очень ценная информация. Особенно учитывая тот факт, что я туда не собираюсь. Сглатываю, когда понимаю, что Саша наклоняется ко мне и застывает в нескольких сантиметрах от моих губ. Тошнота тут же подкатывает горло. Но каким-то чудом, когда я сильно впиваюсь ногтями в собственную кожу, отвратительная тошнотворная волна отступает. «Ну давай же, Лена!» «Ну, пожалуйста, мать твою, ну перетерпи!» Закрываю глаза, когда мужчина зарывается одной рукой в мои волосы и весьма аккуратно прикасается к моим губам. Все вроде бы не так плохо, но стоило его языку скользнуть мне в рот, как организм замахал красной тряпкой, а именно вновь возникшей неконтролируемой тошнотой. Отталкиваю Сашу в грудь и быстро отворачиваюсь, прижимая ладонь к лицу. «Ты чего?» — Не непонимающе спрашивает он, дергая меня за эту самую руку и разворачивает к себе. А вот это зря. Теперь мой рот мне не владыка. С великолепным звуком извергающейся лавы содержимое моего желудка оказывается на Сашиных брюках. О, да. Вот теперь мою руку отпустили. Правда, прикрывать ей рот уже нет никакой необходимости. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Зло бросает Саша, осматривая стекающую массу со своих брюк. «Эм...» Кажется, я плохо пережевываю пищу. Что? Я сказала это вслух? Прости, Саша, я не это имела в виду. Меня весь вечер тошнило, я поэтому и хотела домой. Тошнило от меня? Да какого хрена ты выделывалась? Достаточно было сказать прямо, а не выдумывать про кошку, которой у тебя наверняка и нет! возмущенно кричит мужчина, брезгливо осматривая свои брюки. Есть! Прости меня, пожалуйста! «Я правда не хотела, чтобы так получилось», — вполне искренне произношу я, доставая из сумочки салфетки. «Прости, мне очень жаль», — протягиваю Саше салфетки и буквально впихиваю в руку. Сил, равно как и желания участвовать в этом фарте, у меня больше нет. Не прощаясь, быстро разворачиваюсь и на ходу набираю номер такси. «Молодец, Лена», — блеванула на мужика и свалила. «Просто чудо, а не девушка». «Ну, получишь ты теперь МРТ вне очереди, жди позора, дорогуша». Несмотря на пятничные пробки, до дома я доехала достаточно быстро. Правда, это было единственным хорошим событием за сегодняшний вечер. Стоило мне только войти в квартиру, как на мой телефон пришло сообщение. «Не забудь про завтрашнюю годовщину. Ждем тебя в пять часов за городом. Будет много приличных гостей. Жду тебя. И не брыкайся». Поела, называется, хот-догов. «Ну, папа». «А ведь приду, на зло!» «Приду, сучка!» Зло бросаю телефон на тумбу в прихожей, но не рассчитываю силу, и тот взлетает на пол, ударяясь об пол рядом с белоснежной красавицей, которая тут же дает деру. «Стой, Нюш, не бойся! Мама не на тебя злится!» Хватаю на руки ускользающую кошку и прижимаю к себе. «Не на тебя, глупышка!» Черная длинная плесированная юбка, белая блузка в черный горошек, шикарные сапожки с дырками, и вот тебе неописуемая красота готова. В реале вещи, мягко говоря, на любителя, а если быть честной, редкостное уродство. Но вот в чем парадокс. На мне смотрится шикарно. Даже я это понимаю, как и то, что макияж и переческа, выполненные профессионалами, равно как и весь мой внешний вид, только для того, чтобы блеснуть перед женщиной. Идиотизм чистой воды — но не могу себе позволить ударить в грязи лицом перед папиной шалавой. За час до отъезда я также четко осознала, что нуждаюсь в разговоре. Наверное, поэтому уже через несколько минут я оказалась за рулем собственного авто, а еще через двадцать в приемной единственного мужчины, который не вызывает во мне негатива. Ожидание мучительно, правда, наглость не позволяет мне ворваться в кабинет с возгласом «Срочно примите меня, у меня трубы горят!» Вот и приходится наблюдать за потугами секретарши, украшающей новогоднюю ель. «Катенька!» Не выдерживаю я, вставая с сидения. «Белой еле нужен один, максимум два акцента другого цвета. К тому же лучше подойдут матовые шары, а не блестящие. Они затмевают белоснежную красавицу, понимаете? Это безвкусица. Это всего лишь елка. К тому же не у меня дома. Мне все равно, какие на ней акценты и цвета. Безразлично бросает женщина, продолжая поганить искусственную ель. «А вот этого зря. Вы ведь будете смотреть на нее несколько месяцев. Надо сделать так, чтобы она радовала глаз. Это ведь несложно. Хотите, я вам помогу?» «Да, пожалуйста». Протягивает мне коробку с игрушками, и я с радостью принимаюсь убирать бескусицу с ёлки. А потом с превеликим удовольствием наряжать. Странное дело. Почему-то я еще не думала о том, чтобы украсить собственную квартиру. Это же самая настоящая ёлкотерапия». «Ну что, Катенька, теперь красивая елка. Не то, что было, да?» «Не знаю, что было, но сейчас все великолепно. Ты восхитительна, Леночка!» Поворачиваюсь на хорошо знакомый голос и неосознанно улыбаюсь любимому бородатому добряку. «А вот Кате в приемной нет». «Я услышала твой прекрасный голос и...» «Решили поскорее закончить беседовать со своим посетителем, чтобы я быстрее к вам зашла?» Поворачиваюсь к Виктору и утыкаюсь взглядом в его улыбку. Ну, пусть будет так. Даже не знаю, кто из вас очаровательнее, украшенная тобой ель или ты. Ну конечно, я, а потом уже елка. Скорее всего, так и есть, улыбаясь, произносит он. Пойдем в кабинет. Ну, как жизнь, все в шоколаде? На ходу интересуется Виктор Александрович, открывая мне дверь. Боюсь, что от шоколада только цвет, а так все как. какашечка. Какашечка? Ну, пусть будет какашуля. Странно. Мне показалось, что ты пришла поделиться радостью. Внешне прям вся светишься. Ой, скажете тоже. Это все мерцающая пудра. Ясно. Скептически хмыкает Виктор. Так как дела на интересующем нас фронте? Если вы от члена терапии, то нет. В моей сокровищнице так и не побывал ни один кладоискатель. Леночка, я уже говорил тебе сегодня, что ты восхитительна. Говорили, но пока только дважды. Не стесняйтесь, можете повторяться. Присаживайся, дорогая. Отодвигает мне кресло, жестом приглашая присесть. Чуточку поговорим.